Соколов сидел напротив посланца невозмутимый, приветливый, с легкой улыбкой на круглом румяном лице, но такая раскрепощенность давалась ему нелегко. Почти машинально обмениваясь с посланцем приветственными, самыми обычными фразами, Соколов вдруг профессиональной цепкостью подметил, что тот похож на Виктора Хельга. Сходство не было полным далеко не таким каким она бывает скажем у родных братьев и сестер но некоторые фамильные черты просматривались хорошо со свойственной ему прямотой соколов сказал об этом посланцу это вынужденный шаг ответил тот Мне приходится максимально экономить время а копировать некоего конкретного человека проще, чем создавать обобщенный тип но у каждого человека, «Я заимствую в конце концов то, что помогает мне понять человека в целом и человечество». «Так-так», — Соколов сцепил руки на животе и на секунду прикрыл свои голубые глазки. «Вы не обидитесь, если я задам вам несколько прямых и совершенно откровенных вопросов?» «Собственно, я и пригласил вас для этого. Вот как? Кто вы?» Я посланец Немидов. По-моему, вы осведомлены об этом. Да, но вы же сами говорили, что вы и не человек, и не Немид, а нечто третье. Совершенно верно. Пока лишь на таком модельном уровне возможно прямое общение между нашими цивилизациями. Значит, вы не Немид. Вы не Немид. Но тем не менее делаете ответственное заявление к чему-то обязывающее человечество вообще, и экипаж этого корабля в частности. Не будучи немидом, вы выступаете полномочным представителем чужой, незнакомой нам великой цивилизации и несозданной. Вы не доверяете мне? Доверяете — не то слово. Где гарантия, что не будучи немидом, Вы правильно усвоили и точно излагаете то, что эти разумные хотели сообщить нам. Где гарантия, что неточности и ошибки в передаче и на информации, исключительной важности, не приведут к нежелательным последствиям, которые для нашего корабля могут приобрести фатальный характер? Посланец склонил голову, по губам его скользнула легкая улыбка. «Понимаю». Вы хотите, чтобы я, образно говоря, вручил вам свои верительные грамоты? Совершенно верно. В этом дипломатическом акте был глубокий смысл. С одной стороны, они снимали всякое сомнение в личности посла. С другой, подтверждали его ответственнейшее право одному говорить от лица целого государства и выражать его волю. Так вот, что вас беспокоит. Да, твердо заявил Соколов. Меня беспокоит именно это. Я убежден, что девиз «подвергай все сомнению» правомер не только в рамках науки, в сфере общения человека с природой, но и на любом другом ответственном уровне контактов. А инопланетные разумные контакты, как мне представляется, являются собой высшую степень ответственности. Посланец молчал, опустив голову, Поколебавшись, Соколов беспощадно добавил, «Я поднимаю все эти вопросы еще и потому, что многие прежние встречи людей и немидов кончались для моих сородичей трагически. Погиб Петр Лагута, первый открыватель планеты тика пострадали и другие поселенцы этой планеты. Федор Лорко в разговоре с вами уже поднимал этот аспект наших взаимоотношений». Вы ушли от объяснений, попросив от строчки, и получили ее. Думаю, что настало время объясниться откровенно. Вы задаете трудные вопросы. Полагаю, именно за эту способность меня и включили в состав экспедиции. Больше как будто не за что. Хорошо, я отвечу на ваши трудные вопросы с одним условием. Этот разговор пока останется между нами. Я не могу обещать этого. Пока и потом все секреты, которые я сообщу вам, носят личный характер, касаются меня и не имеют отношения к общению наших цивилизаций в целом. Хорошо, на таких условиях я готов помолчать. Это далеко не первый личный секрет, о котором мне придется узнать. Тяжела доля эксперта? Да, тяжела. Но и доля посланца, я думаю, не легче, не легче. Они посмеялись, а потом посланец деловито, без эмоций пояснил, как обстоят дела с его официальным и неофициальным статусом в земном мире и в мире немидов. Соколов был потрясен. Я не верю вам. К сожалению, все именно так. Неужели не было другого, более гуманного выхода? Мы торопились. Ведь вы могли попасть в беду, но это жестоко. Что значит жестокость по отношению к одному, когда речь идет о благоденствии многих? А потом, после неудач на кике, мы чувствовали себя в долгу перед людьми. И ничего, совсем ничего нельзя сделать, ничего. Соколов замолчал, потом достал из кармана большой платок, и, не стесняясь, Вытер сначала один глаз, затем другой, бормоча, что поделаешь, к старости, некоторые люди становятся сентиментальными. И, спрятав платок в карман, деловито спросил, чем я могу помочь вашей миссии? Доверием.